Гейнса разбирала злобы. «Мне довелось видеть женщины и детей, основательно помятых в свалке», возразил он в упор на этот дурацкий самодовольный смех. Толстяк мгновенно стал серьезным. «Знаю, знаю, все это произошло, к сожалению, несколько скоропалительно, кое-у кого не хватило терпения. В дальнейшем мы надеемся избежать подобных режиссерских промахов. Он дружески кивнул Эриху, еще раз пожелал ему приятных снов, сын мой Эрих, сунул Гейнсу руку, дружески кивнул в сторону Ирмы и, мягко ступая, вышел из комнаты, видимо, все еще озабоченный режиссерскими промахами. «Кто это Эрих?» «Непозволительно рано», — спросил Гейнс, дверь едва успела захлопнуться. «Садитесь сигарету. Все еще не куришь, малыш». «А пора бы, ты, кажется, в этом году кончаешь». «Кто это был? Нельзя ли узнать?» — настаивал Гейнс. «Как, ты не знаешь? А ведь ты его слушал. Ну как, понравилась тебе его речь?» «Я в восторге», — ухмыльнулся Гейнс. «В особенности от автомобильных выхлопов. Но кто же этот оратор?» «Будущий министр!» Гейнс рассмеялся. «Узнаю тебя, Эрих. Ты все тот же закоренел интриган и заговорщик». «Что, правильно я его описал, Ирма?» Ирма кивнула. «Итак, министр, неважно, Эрих, можешь его не называть. Если он и в самом деле станет министром, уж я как-нибудь догадаюсь. А ты стала быть его секретарь, пожалуй, даже статс-секретарь, в будущем. Или поднимай выше». Однако Эрих ничуть не рассердился. Напротив, он улыбнулся с видом самого дружеского расположения — «Что это ты сказал про автомобильные выхлопы?» — невинно спросил он. «Не прикидывайся, я имею в виду тот самый кровожаждущий автомобиль, который распугал ваш митинг». «Извини, митинг обстреляли из пулеметов». «Прошу прощения, но мы с Ирмой сидели на бисмарке и все видели. Это трещал автомобиль с серым верхом». Оба брата смотрели друг на друга в упор. «Однако, если я тебя правильно понял», «Это не помешало тебе удирать во все лопатки?» Гейнс покраснел. «С волками жить по волчьи выть, а с овцами бежать без оглядки?» Эрих смеялся от души. Он смеялся тем громче, чем яростнее смотрел на него Гейнс. «Малыш! Малыш!» — воскликнул он. «Да ты, оказывается, совсем еще мальчишка!» Победа расположила Эриха к болтливости. «А ты не можешь при известном напряжении своих незаурядных умственных способностей сообразить, что в конечном итоге не так уж важно, трещала ли машина или строчил пулемет?» «Нет», — озадаченно сказал Гейнс, — «это выше моего понимания. Ты должен мне объяснить». «По-вашему, все равно убивают людей или не убивают?» — возмутила Сырма. Я сказал, в конечном итоге, маленькая дама, прогнусавил Эрих с видом величайшего превосходства. Я сказал, в конечном итоге, я не дама. Но, надеюсь, станете ею со временем. Он повернулся к Гейнсу. Так вот, слушай, это проще простого. Я тебе все объясню. Мы договорились с Липнихтовцами не мешать друг другу проводить... Наши собрания заключили своего рода перемирие. Товарищ Липкнехт выступит перед замком, а мы перед Рихстагом. Но если наш митинг обстреливают из пулемета, разве это не дает нам право нарушить договор и выкурить отсюда совет рабочих и солдат, который бесчестно, вероломно, изменнически нарушил свое обещание. Но ведь никто же не стрелял. Идиот! «Мы это утверждаем, и этого достаточно!» Он с торжеством возрился на брата. «Разве ты не понимаешь, что иногда бывает достаточно хотя бы с подобием вероятия сослаться на некое нарушение права?» И он подмигнул брату своими красивыми, лукавыми, как у кошки, глазами. «Никому и в голову не придет учинить расследование, что это было на самом деле пулемет». Или выхлопы? Он наклонился вперед и зашептал. Как будто нельзя, когда это тебе на пользу, заставить трещать по выбору машину или пулемет. Он выпрямился. Этот совет Р и С был большой помехой здесь, в Рейхстаге. Был, малыш. С сегодняшнего дня можно смело сказать «был». Гейнс оторопело смотрел на брата. Из книг он знал о дипломатических подвохах, о предательстве, шпионаже, жульничестве, но воспринимал это как-то совсем отвлеченно, словно такие вещи происходили в далеком прошлом и не имеют отношения к современности. Но что бы такое проделывалось сегодня у него на глазах, а главное при участии его брата... «Ах, Эрих!» — сказал он только, но не стал продолжать. Бронить Эриха не имело смысла, но назовет он его, положим, свиньей, но Эрих будет только гордиться тем, что он свинья. «Вы днем все наврали людям, которые хотели послушать липкнешь-то, упрекнула его Ирма. «Цель оправдывает средства маленькое, Фрейлин». «Да какая же у вас цель? Для чего вы творите эти подлости? Зачем срываете погоны?» — внезапно разгорячился Гейнс и через силу прибавил. «Ах, Эрих, если отец узнает, прежде всего садись!» Эрих был в воплощенное спокойствие. «В самом деле, садись!» «Видишь ли, именно ради отца я все это тебе разъясняю и даже готов простить твое истинно братское хамство!» «Разреши тебе не поверить!» буркнул Гейнс. Эрих предпочел сделать вид, что не слышит, «Почему мы прибегаем к таким средствам? Потому что хотим прийти к власти и ни с кем ее не делить». «Но кто же, собственно, эти мы?» — воскликнул Гейнс, совсем растерявшись. «Послушать одного, другого, все размахивают красными флагами, все делают революцию, тебе вот мешает совет рабочих. Но что же все это значит? И кто способен в этом разобраться? Это же какой-то всеобщий крах». «Полная неразбериха. Глупости. Да ты за три минуты все поймешь. Мы — это великая социал-демократическая партия, единственная партия, способная и призванная захватить власть и удержать ее, потому что к ней принадлежишь ты, верно? Оставь эти колкости. А кроме того, имеются еще и независимые, так называемые независимые», — продолжал Эрих. Это те члены нашей партии, которые голосовали против военных кредитов. Часть их склоняется к группе Липкнахта, другая не прочь присоединиться к нам. А кто такие липкнахтовцы? Да, липкнахтовцы, в этом-то и заключается проблема. Липкнехт сейчас очень популярная фигура. Он всегда выступал в печати против войны. Он сидел в тюрьме, он хотел бы все не спровергнуть, а это сейчас популярнейший лозунг. Но как велики силы, что за ним стоят, этого никто не знает. Его союз Спартака очень малочислен. Ты ведь еще помнишь, малыш, кто такой Спартак? Ясно. Военно-пленный фракиец. Организовал восстание рабов и солдат. Против Рима победил, пользовался огромной популярностью. «Знаешь, я верю в имена», — сказал Эрих. «Союз Спартака. Но ты еще, разумеется, помнишь, как Спартак кончил?» «Помню. В конце концов он был разбит на голову, погиб вместе с большинством своих сторонников. Тысячи рабов были распят на кресте». «Да», — задумчиво протянул Эрих, — «мы больше не распинаем на кресте». Наступившее молчание становилось все тягостнее. Эрих поднял голову и усмехнулся, увидев хмурые, злые лица своих посетителей. «Что это у вас такие кислые мины? Уж не вступил ли ты в союз Спартака? Если так ты поставил не на ту лошадку, предупреждаю, правительство сформируем мы!» «А я вообще ни на какую лошадку не ставил», — разозлился Гейнс. «Это ведь тебе не скачки в Хоппергартене!» «Конечно, нет!» Просто глупая поговорка, извини. Я, знаешь, верю не только в имена, я верю и в поговорки. Они иногда выдают того, кто их употребляет, сказал Гейнс с насмешкой. Милый мой мальчик, Эрих говорил тоном старшего, рассудительного, великовозрастного брата. Откуда этот враждебный тон? Меня, естественно, радует, что я борюсь на более перспективной стороне. Что в этом плохого? А что вы станете делать, придя к власти? Мы создадим демократию по образцу западной, пояснил Эрих. Ну, конечно, но это формальная сторона. Я хочу понять, чего вы намерены добиваться, придя к власти? Добиваться? То есть как это? Теперь озадачен был Эрих придя к власти, мы, собственно, и добьемся своей цели, или... Ах, Эрих, не будь кретином, на что вам, собственно, нужна власть? Есть же у вас какие-то планы, задачи, программы, наконец, лишь бы захватить власть? Милый братец, я польщён твоим доверием, но что до нашей правительственной программы? Придется тебе подождать, пока наш будущий премьер-министр ее объявит. Но что за ерунду ты мелишь? Ведь не круглый ты идиот. Должны же у вас быть какие-то наметки. Мы проиграли войну. Как же вы собираетесь, например, договориться с нашими противниками? Уж как-нибудь столкуемся. Поскольку мы станем демократическим государством, с Англией и Францией можно будет договориться. Разумеется, платить нам придется и немало, больше, чем платили нам французы в 1971 году. Но два демократических государства как-нибудь договорятся миром. А ты читал условия, на каких заключено перемирие, яростно крикнул Гейнс. Из-за чего ты расстраиваешься? Ведь не мы принимали эти условия. Прошу не забывать, что условия перемирия были выработаны генералами. Они нам продиктованы. Продиктованы военщиной, а им на смену придем мы, штатские И у нас за ручкой президент Вильсон. Так значит, во всем, что касается войны и заключения мира, вы говорите, как-нибудь столкуемся. Совершенно верно. А у тебя другие предложения? Ну, а народ, не знаю, удосужился ли ты заметить, что люди совсем изголодались, что тысячи ежедневно умирают от гриппа, Его так и называют голодный гриб. Что же вы собираетесь сделать для народа? Только не кричи на меня, милый мой малыш. В конце концов, тебе должно быть известно, что у нас, социал-демократов, имеется своя программа. Она довольно обширна, и я не берусь отрапортовать тебе ее наизусть. Насколько мне помнится, там есть что-то насчет восьмичасового рабочего дня, насчет экспроприации заводов и коллективных договоров, и все это вы собираетесь осуществить? Ну, конечно, еще бы. Мало-помалу со временем все это будет притворено в жизнь. «Так вы и об этом не имеете ясного представления», чуть ли не взревел малыш. «Вам лишь бы дорваться до власти». «Безусловно», — взвился Эрих, — «власть. Как только мы придем к власти, решится само собой прежде всего власть он стоял торжествуя глаза его сияли и вдруг вздрогнул послышалось тарахтение мерное так так так сухое пощелкивание что-то противно запело, зазвенело стекло послышались крики в укрытие за орал полезайте под стол они обстреливают рихстак Все трое бросились на колени и залезли под большой дубовый стол. И вовремя оконные стекла в комнате разлетелись в дребезги, со звоном сыпались осколки. Что-то ударилось в стену около двери. У них перехватило дыхание, трещало и крошилась штукатурка, но с ног пулеметного огня уже перекочевал дальше. Зря они потушили свет, сидя под столом, Огорчался Эрих. Теперь они сюда будут стрелять. Ирма рассмеялась, хотя и деланным смехом она все еще не пришла в себя от испуга. «Что, господин Хакендель? сейчас вам не все равно, что трещит, выхлопы или пулеметы?» спросила она извительно. «У нас отличное укрытие», заверил ее Эрих. «Ничего они нам не сделают». Он единственно сохранил спокойствие. Сказывались все же недели, проведенные в окопах. «Это ваши друзья матросы задают вам жару», — спросил Гейнс, стараясь говорить как можно спокойнее. «Не думаю. Стреляют справа и наискосок отсюда. Я слышал, будто верные кайзеру офицеры укрепились в доме архитекторов. Должно быть, втащили на крышу пулемет. Ну, да это так. Шуточки. Наши люди их мигом накроют. Слышишь? Зашевелились. В рейхстаге тут и там, в разнобой, захлопали выстрелы, затяскал пулемет. Моему отвечал другой. Снова зазвенели стекла, залился свисток. «Скоро все уляжется», — сказал Эрих, зевая. «Откровенно говоря, мне уже не терпится на боковую». «И нам пора домой, Гейнс», — напомнила Ирма. «Да, верно», — сказал Эрих равнодушно. «Я уже подумал, что надо развести вас по домам. У меня тут машина». Служебная, конечно, пойми меня правильно. «Как не понять?» — проворчал Гейнс. «Всего-навсего служебная, но чем не стать секретарь? Но и за собственное должно быть дело не станет». «Что ж, возможно, Эрик зевнул. Кстати, как отец, я мог бы заодно и с ним повидаться. Ты же знаешь, железно. Ему столько пели, что он железный густов, пока он сам в это не уверовал». Но он страшно сдал. Как так сдал? Встал помягче. Пулемет на крыше дома архитекторов не унимался. Он снова обстреливал фасад Рихстага. Звон стекла приближался. Он был уже совсем рядом. И теперь зашибаршило у них в комнате. Ирма слегка вскрикнула. «Не бойтесь, маленькая Фрейлин», — успокоил ее Эрих. «Мы сидим в мертвом пространстве». Звуки выстрелов уже удалялись. «Нет», — сказал Гейнс, задумчиво. Это сидение под столом, будто они снова дети, располагало его к разговорчивости. Мягче отец не стал. С тех пор, как он сам выезжает на пролетке, к нему не подступишься. Такой упрямец и самодур. «Сам выезжает на пролетке?» — воскликнул Эрик с досадой. «Что за нелепость? С чего это он вздумал?» Да ведь надо же ему что-то заработать. Заработать? Пусть на него другие работают. Неужели ты ничего не знаешь, Эрих? Гейнс от удивления разинул рот. И вдруг его озарило. Он оставился на брата. Чего я не знаю? Говори, раз уж начал. Вы, видно, тут совсем запутались. Самое время мне вами заняться. Вот именно. Да прихвати с собой побольше деньжат. «Набей как следует кошелек. Этого нам особенно не хватает». Гейнс уже откровенно смеялся над Эрихом. Он понял, почему брат был с ним так любезен. «Денег?» Эриха не заметил насмешки. Он был слишком поглощен услышанным. «Денег?» «Не говори глупостей, малыш. Отец обеспеченный человек. Я ценил его не меньше, чем в четверть миллиона». «Вот и хорошо. Спроси его, куда он девал свои четверть миллиона». Не мог же он потерять все состояние. Мог ли не мог, мне неизвестно. Расскажи, малыш, толком, что у вас творится? Что случилось? Господи, как это я не подумал? Отец ведь ни черта не смыслит в делах. Надо было мне раньше поинтересоваться. Так что же у вас осталось? Одна пролетка, старая разбитая кобыла, небезызвестная тебе сивка, доходный дом, столько раз... Заложены и перезаложены, что квартирной платы не хватает, чтобы выплачивать проценты по закладным. Да, но состояние основной капитал. По-моему, отца тысяч на 20, на 25 облигаций военного займа, если они у него еще целы. Невероятно! Куда же он девал деньги? Понятия не имею. Возможно, у него больше и не было, просто он имел хороший доход. «Ты мне все должен рассказать!» Эрих был не на шутку взволнован. «Давай проводи меня немного. Расскажешь мне все в машине. Едем, Фрейлин. Опасность миновала. Это уже обычная перестрелка. Не возражай, малыш, сделай одолжение. Мне крайне важно знать. Откровенно говоря, я рассчитывал на дотацию от старика. Я как раз обзавожусь собственным домом. Тебе будет интересно посмотреть». Заодно представлю тебя своей приятельнице. Вот увидишь. Не беспокойтесь, Фрелин. Вы можете смело ехать с нами. Примилая маленькая француженка и не кусается. На 20 тысяч военного займа. С ума сойти. Да, Эрих был взволнован не на шутку. Пришлось еще звонить и отдавать распоряжение. Его машина, по-видимому, стояла у неосвещенной стороны Рейхстага, где протекает шпрея, а потом возникли трудности при выходе, надо было предъявить удостоверение чуть ли не всех существующих партийных группировок, с удостоверениями было немало хлопот. Но едва они сели в машину, почти новую, кстати, и чрезвычайно смахивающую на господский лимузин, как Эрик снова стал расспрашивать, «Итак, Гейнс, я рассчитываю, что ты мне все расскажешь, все как есть. Мать мне как-то писала, что Отто совсем незадолго до смерти женился. На горбатой портнихе. Я смутно припоминаю, что видел ее у нас. Может, это она сосала отца? Горбуны иногда чертовски жадны до денег. Не только горбуны. Сердито оборвал его Гейнс. Машина с братьями Хакендаль мчится по притихшему почти неосвещенному городу. Лишь временами здесь и там Кипает грохот выстрелов, чтобы тут же улечься. Машина мчится на запад, все больше и больше углубляясь в аристократические почти феодальные кварталы Берлина. И почти в это же время еще одна машина держит путь на запад, на шикарный запад, на Селендорф, Шлахтензее и Даллим. И в этой машине тоже сидит одно из порождений папаши Хакенделя, Железного Густова. Сидит? Нет, стоит. Почти новенькой щегольской машине приходится преодолевать немало препятствий, хоть она и везет будущего секретаря без пяти минут министра. Автомобиль то и дело останавливает у пассажиров требуют документы, и младшему брату приходится прерывать свой рассказ об имущественном положении отца. Рассказ, ожидаемый с таким нетерпением. Второй автомобиль, большой серый обшарпанный грузовик, открыто пародирует оружием. Спереди и сзади грозятся пулеметы. Едущие в нем пассажиры, кто в военном, кто в штатском, вооружены до зубов. Но ни один часовой не выходит из темноты, чтобы, просигнализировав фонариком, проверить документы и право на ношение оружия. Громыхая и дребезжа, беспрепятственно катит большой грузовик на запад. Над машиной развивается красный флаг, и среди разнузданных видений безмолвная, бледная, дрожащая стоит единственная женщина Эва Хакендаль.